Глава 6. Следующим утром Люк явно встаёт не с той ноги. Если, конечно, это можно назвать утром, потому что, как по мне, так это глубокая ночь. Раньше я думала, что когда ты сам себе босс, подскакивать ни свет, ни заря, чтобы успеть на утренний рейс, не приходится. Но, как оказалось, я ошибалась. Когда мы с Люком целуемся на прощание, Моих губ касается пушистая поросль, и я невольно вздрагиваю. Это всё ради благого дела, продолжаю мысленно внушать себе я. Машу вслед отъезжающему такси, напуская на себя самый любящий и виноватый вид. А затем захожу в кухню и плюхаюсь на стул. Я и сама сегодня не в настроении. Во-первых, не выспалась. А во-вторых, Меня жутко мучает то, что я чуть не ослепила Люка. А главное, всё пошло прахом. Я столько времени угрохала, подбирая эти пробники, и всё зря. Он хочет тот же аддиколон, каким пользуется всегда. Но это же противоречит самой идее Рождества. Представьте только, что Дед Мороз открывает пришедшие ему письма и во всех них читает Дорогой Санта, подари мне ту же штуку, которую я пользуюсь всю жизнь. Да у него просто руки опустится. Включая чайник, я вдруг вспоминаю того хама из Selfridge, который сказал, что моему мужу не нужен новый лосьон. Ужасно обидно, что он оказался прав, но я всё равно не собираюсь отказываться от своих слов. Нектором не лень чуть поднапрячься, чтобы раздобыть мужу идеальный подарок на Рождество. Пускай с пальто ничего не вышло, и с одеколоном тоже, но меня так просто не сломить. Теперь я просто обязана найти Люку что-нибудь такое, чтобы у него челюсть отпала. В хорошем смысле, конечно, а не как в тот раз, когда я вручила ему лиловый махеровый жакет. Хотя, если честно, чек от того махерового жакета я до сих пор храню в... И по-прежнему считаю, что Люку он был очень к лицу. И вообще, это мама во всём виновата. Не нужно было так истошно вопить, боже милостивый, когда Люк его примерял. Порой я просто не понимаю, как могла вырасти в семье, где никто совершенно не разбирается в моде. Забросив Минни в школу, я оглядываюсь по сторонам в поисках Стеф Вдруг ей нужно с кем-нибудь поговорить или ещё какая-то помощь требуется. И я отправлюсь на работу. Наливаю себе кофе, прислоняюсь к кассе и оглядываюсь по сторонам в надежде, что на меня не зайдёт вдохновение. Но флажку я Люку уже дарила, и носовые платки тоже, и шоколад с карамелью и морской солью. Ладно, большую часть этого подарка я сама и съела. И спустив тяжкий вздох, я принимаюсь ругать себя. Вот зачем я подарила ему эту фляжку? Нужно было приберечь идею для Рождества. «Бэкс, всё в порядке?» — удивлённо спрашивает Сьюзи, только что вошедшая в магазин. «Спала неважно», — угрюмо бурчу я в ответ. И вообще-то мы с Люком немного повздорили. «Из-за чего?» «Да так, из-за подарков и всякого там». Неопределённо отмахиваюсь я. Как-то не хочется объяснять, что я разрисовала Люка, пока он спал. В пересказе это будет выглядеть немного странно. О, подарки, сочувственно закатывает глаза Сьюзи. Мы тоже разругались. Тарки хочет всем детям подарить по ягнёнку, а я считаю, что поросята гораздо лучше. Кому нужен ягнёнок, когда можно получить поросенка? Сьюзи оборачивается ко мне за поддержкой. «Эм, лично я ни от того, ни от другого подарка не была бы в восторге, но вряд ли Сьюзи устроит такой ответ. А Минни хочет поросёнка?» — внезапно загорается Сьюзи. «Давай я ей тоже подарю!» «Поросёнок? В нашем саду? Чтобы он возился там, хрюкал, гадил, а в итоге вырос в здоровенного кабана?» Миха, конечно, люблю Сьюзи, но в некоторых вопросах мы с ней категорически не сходимся. Вряд ли, осторожно отвечаю я. Не сказать, чтобы она фанател от поросят. Кстати, единственное полезное, что я пока успела сделать к Рождеству, это купить подарок Минни. Ей приглянулся кукольный сундучок для пикника, и я его уже заказала. Жду, что Сьюзи воскликнет: Какая молодец, или попросит показать ей набор в интернете, но она смотрит на меня с сомнением. Уже заказала? Ну да, а что? Хм, Сьюзи поджимает губы. Не рановато ли? Что если она передумает? Передумает? Мне это даже в голову не приходило. Не передумает, уверенно заявляю я, не желая давать волю опасениям. Она давно уже его просит. Но Сюзи качает головой. Дети такие непостоянные. С ними сплошные вот это повороты. Сначала они твердят: "Я хочу попрыгунчик, только попрыгунчик и ничего больше. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста". А за 3 дня до Рождества идут в гости к другу, видят там по телевизору говорящую русалку, и всё. Теперь им нужна она, а в магазинах все русалки уже распроданы. И в итоге тебе приходится хватать её на eBay в тридорога. С мрачным удовлетворением заканчивает свой рассказ Сьюзи. Менни не передумает. Не сдаюсь я. Она жить не может без этого сундучка. Ха, ты подожди, вещает Сьюзи, будто старый опытный рыбак, предрекающий бурю. Вот увидит она по телику говорящую русалку, тот сундучку и конец. Не дам я ей увидеть русалку, располявшись я. «Никакого телевизора до Рождества!» «Ага, конечно», — фаркает Сьюзи. «Что, переедешь в деревню Амиши?» «Я уже готова рявкнуть, возможно, и погуглить, где расположена ближайшая деревня Амиши, хорошо бы в Хемпшире, когда в магазин входит Айрин и протягивает мне клочок бумаги». «Быки!» — восклицает она. «Отличные новости!» Я нашла листок, где записала имя молодого человека, который тебя спрашивал. Эффектного молодого человека вставляет Сьюзи, ухмыляясь. Да-да, простодушно сияет Айрин. Его звали? читает она вслух. Крейк? Крейк Кёртон. И я застываю от удивления. Крейк Кёртон? Помнишь такого, Бэкс? С любопытством спрашивает Сьюзи. А Ирин вручает мне бумажку с именем. Вообще-то да, отвечаю я. Вообще-то? и добавляю, помедлив. Он мой бывший парень. Бывший парень? Ох, Хэцюзи. А я о нём впервые слышу. И когда вы встречались? 100 лет назад, отмахиваюсь я. Ещё в университете. Надо же, я ведь совсем забыла о Крэге Кёртоне. Ну, то есть Э, не то чтобы забыла, но уж точно нечасто его вспоминала. Ох, Бэки, дорогая, он такой эффектный, возбуждённо блестя глазами вклинивается Айрин. Просто красавчик. Она отходит обслуживать покупателя из Юзи, лукаво мне улыбается. Айрин запала на твоего бывшего. Он что, супермодель? Думаю, у Айрин стандарты занижены. Хихикную я в ответ. Вообще-то, он на вид был довольно странный. Ну, знаешь, волосы красил в чёрный цвет, а сам был бледный с жуткими зубами. Зато он играл в группе, поскорей добавляю я. Поэтому я и начала с ним встречаться. Погуглю его, пожалуй, с усмешкой заявлять Юзи: "Ах, охота поглазеть на этого греческого бога". Да никакой он не греческий бог, закатываю глаза я. Вообще не понимаю, зачем я с ним встречалась. Пусть бы он хоть в десяти группах играл. Жду от Сьюзи ответа, но она, как завороженная, молча смотрит в экран своего телефона, а потом медленно произносит. «А знаешь что, Бэкс? Пожалуй, в нем есть что-то от греческого бога. Ну или парень, которого я нашла, тезка твоего бывшего. Смотри, он...» Она протягивает мне телефон, и я вздрагиваю от неожиданности. Этот парень просто великолепен. Но он не может быть Крейгом Кёртоном. Я вглядываюсь в снимок, пытаясь понять, в чём тут дело. А, ладно, придётся признать, что это Крейг. Повзрослевший Крейг. Но вместо бесформенного гнезда на голове у него теперь... Тёмные блестящие волосы, гладкой волной ниспадающие на плечи. И зубы он выправил, загорелый какой. А руки-то, руки! Очень красив, выносит вердикт Сьюзи. Он сильно изменился. С трудом выдавливаю из себя я. Раньше он так не выглядел. И близко нет. А чем он занимается? Сьюзи прокручивает вниз страницу какой-то профессиональной социальной сети и с предыханием произносит: Музыкант. Последний альбом называется "Изнанка любви". Правда? Я пытаюсь выхватить у Сьюзи телефон, но она его не отдаёт. Я ещё не дочитала, а в прошлом году он выпустил альбом под названием "Честный". А ещё он ездил недавно в турне по Германии с проблиском гнева. Э, что это такое проблиск гнева? Я лично понятия не имею, но виду подавать не собираюсь. Как, Сьюзи? Ты что, никогда не слышала о проблиске гнева? Учаливо спрашиваю я. Привет, Бэкки. Услышав раздавшийся из противоположного конца помещения хриплый мужской голос, Мы обе вскидываем головы, и я едва замертво не падаю от шока. Это он. Он. Он здесь. А мы как раз читаем про него в интернете. Чёрт! «Привет!» — взвизгивает Сьюзи и с грохотом роняет телефон на прилавок. «Привет! Добро пожаловать в...» «Привет!» Крейг подходит к нам, и Сьюзи поскорее переворачивает телефон, но то, что на экране его фото... Мы все трое заметить всё же успеваем. Я мгновенно заливаюсь краской. Жутко неловко вышло. Привет, Крейк, стараясь не выдать себя голосом, беспечно здороваюсь я. Привет. А мы тут как раз Привет. Вот так сюрприз. Сколько же лет? Много, кивает он. Даже не верится, правда? С этим своим хриплым голосом Он прямо настоящая рок-звезда. Да и внешне тоже: длинные волосы, потёртая кожаная куртка, а на мочке уха татуировка в виде черепа. Крик целует меня в обе щёки, затем отступает на шаг и оглядывает с этой непринуждённой, уверенной улыбочкой. Вот. И этого тоже раньше не было. В университете он никогда так не улыбался. Всё читал мне какие-то депрессивные газетные статьи и твердил, что я должна иметь активную гражданскую позицию. «А это Сьюзи», — говорю я. «О, привет!» — тут же подключается Сьюзи. Выжимает Крейгу руку, а затем встряхивает волосами и принимается мечтательно глазеть на него, как девочка лет четырнадцати. «Вы вернулись!» — спеша к нам, радостно восклицает Айрин. «Как здорово!» Затем к моему ужасу она оборачивается ко мне и одними губами произносит такое эффектный, притом не заметить этого просто невозможно. Господи, мы выглядим последними лохушками. И так крик: э, "Какими судьбами?" "А я теперь живу тут?" отзывается он в этой своей неспешной ленивой манере. "Здесь?" удивлённо переспрашиваю я. "Ага." «Снял коттедж Чибис», — он оборачивается к Сьюзи. «Так что я ваш квартирант». «Ой», — расцветает Сьюзи, «а я и не знала, что Чибис кто-то арендовал». «Только Сьюзи может быть не в курсе, что там в ее поместье сдается. У них с Тарки столько недвижимости, инвестиций и прочего, что она просто не в состоянии за всем уследить». Как-то мы обедали в кафе тут неподалёку, и персонал так вокруг нас бегал, постоянно приносил куски пирога в качестве комплимента от заведения. Мы никак не могли понять, в чём тут дело, пока Сьюзи не вспомнила внезапно, что здание кафе принадлежит ей. Ну и как там? Всё хорошо? В тревоге спрашивает она. И если возникнут какие-то проблемы, обращайтесь к Гордону, управляющему поместьем. Арендой он у нас занимается. Нет, нет, всё прекрасно, отвечает Крейк. Коттедж чудесный, в таком классическом деревенском стиле. А откуда ты узнал, что я тут работаю? Не терпится выяснить мне. Но знаешь ведь, как говорят, мир тесен, не смущаясь объясняет он. Я арендовал коттедж онлайн. Мне нужно было место, где можно укрыться от лондонской суеты, писать песни, просто расслабиться, понимаешь? И вот захожу я в местный магазинчик купить кое-что, и вдруг вижу объявление: продаются три садовые лопаты, совершенно новые. Обращаться к Бэкки Брендон, урождённой Блумвуд. Ха, я и думаю: Не может же быть на свете двух Бэкки Блумвуд. Стал расспрашивать продавца, и он сказал мне, где ты работаешь. Представляешь, какое совпадение. Вау, выдыхает Сьюзи. Но у меня вопрос, добавляет Крейк, не сводя с меня своих тёмных глаз. Три садовые лопаты? Серьёзно? На них была скидка, зачем-то оправдываюсь я. Купила сразу несколько. У нас большой сад, и я решила, что они нам пригодятся в хозяйстве, а оказалось, не пригодились. Как это на тебя похоже, смеётся он. Что ж, мне пора. Приятно было с тобой повидаться, Бэки. Может, как-нибудь пропустим по рюмочке? Э, чем, кстати, ты занималась все эти годы? Оу, ну В голове у меня внезапно становится пусто, пусто, а в самом деле, чем я занималась все эти годы? Что-то ничего на ум не приходит. Да много, чем, лепичу я. Так сразу и не расскажешь? Клёва, кивает он. Слышал, у тебя ребёнок? Э, да, дочка Минни. Здорово, он оборачивается к Сьюзи. И ещё вопрос. Вы не против, если я установлю в саду а джакузи с подогревом. Джакузи? А задача на переспрашивает Сьюзи. Да, у меня прямо пунктик на джакузи. Он широко улыбается, сверкая своими новыми зубами. И меня внезапно посещает видение. Крик расслабляется в джакузи, влажные пряди поблёскивают и капельки воды мерцают на мощной Гост здоровший, волосам как у росса, полдерка груди. Раньше-то она у него не была, как у росса, полдерка. Ну а теперь наверняка. Джаку, джакузи, а хетюзи. Боже, конечно. В смысле, раньше мы не, но если вы хотите. Круто. Он снова кивает. Кстати, я, наверное, устрою за пару дней драздства вечеринку. пришлю вам обеим приглашение. О, отзывается Сьюзи. Спасибо. А, «Э, что ж, до встречи. Он вскидывает руку в знак прощания и быстрым шагом выходит из магазина. Даже походка у него теперь другая. Интересно, у кого он эту манеру подцепил? Перевожу взгляд на Сьюзи, которая как раз выдыхает. Вау! Да уж, отзываюсь я, понимая, что так до конца и не пришла в себя. Что ж, как тут так? Такой вот у меня <смех> бывший. Крутой какой. Сьюзи смотрит на меня с подозрением. "Бэкс, а ты в университете тоже была крутая?" Меня так и подмывает сказать, в каком-то смысле, я и сейчас крутая. Но это же Сьюзи. Так что я отвечаю честно. Ну так, чуть-чуть, может, слегка крутоватая. И тоже играла в группе? И я э Я откашливаюсь, тяну время, гадая, как бы ответить. Вообще-то это моё больное место, потому что я и правда должна была играть в группе. Купила классную розовую бас-гитару, выучила кучу нот, и Крик сказал, что у меня может получиться. Но после первой же репетиции другие музыканты меня забраковали. И это было ужасно несправедливо. Мне даже в бубен не доверили стучать. А я была его вдохновением. Наконец нахожусь с ответом я. Мы вместе творили. И добавляю беззаботно, как завзятая рокерша. Эх, ну и времечко было. И почему же вы расстались, теребит меня сьюзи Группа заключила контракт со студией звукозаписи, и все ребята побросали университет, чтобы работать над альбомом. Не может быть. Сьюзи прикрывает рот рукой. Вот здорово-то. А что за альбом? Я могла его слышать? Ну, нет, приходится признать мне. Там вот что случилось. Все поехали записываться в Деван. И ты тоже, перебивает Сьюзи. Нет. Меня вдруг снова накрывает обидой. Мне мама с папой не разрешили бросать учебу. Ну так вот, стали они записывать альбом и в процессе постоянно ругались. И в итоге подрались. Полиция приехала. Короче, все их родители взбеленились, забрали их оттуда, заставили бросить музыку и вернуться в университет. «А-а-а», разочарованно вздыхает Сьюзи, Наверняка надеялась, что моя история закончится чем-то вроде, а потом они выступили на Уэмбли, и народу было битком. Крэг разругался с родителями в дрыск, продолжаю я. Не желал возвращаться в Бристоль. Ну и в итоге группа распалась. И что Крэг сделал? Взял академу, уехал в Манчестер. Но к тому времени я с ним уже провала. Из-за событий в группе с предыханием вставляет Сьюзи. Потому что все они считали тебя их личной ёко? Типа того, уклончиво отвечаю я. Но в итоге всё же решаю быть честной. Ну и к тому же, тогда он не был таким крутым. Если честно, он меня слегка бесил. Тут я решаю, что довольно уже обсуждать моего бывшего, включаю бизнес-леди и начинаю расправлять джемперы на вешалках. Но Сьюзи, забыв обо всём, следует за мной по пятам. И вот теперь вы встретились тут в Лэттерби, мечтательно произносит она. Странно, правда? Да не особенно. Вообще всё это и правда немного странно, но признаваться я не желаю. Ну, странновато, не отстаёт Сьюзи. Да вовсе нет, заверяю я, что в этом странного. «Ведь он совсем не похож на Люка», — продолжает Сьюзи, не обращая внимания на мои возражения. «Пойдёшь к нему на вечеринку?» «Не знаю», — отвечаю я, помолчав. «А ты?» «Конечно!» — с жаром отзывается подруга. «Мы непременно должны пойти. Там, наверное, страшно круто будет. Разные музыканты, знаменитости». Тут раздаётся грохот. Один из покупателей опрокидывает пирамиду жестянок с ирисками, и нам приходится прервать разговор. Собирая рассепанные коробки, я пытаюсь осмыслить этот новый факт в своей жизни. Крэк Кёртон теперь живёт в Лэттерби, и он очень изменился. Какие руки, какие волосы, такие густые, и пышные. И щетина ему очень идёт. коробки выскальзывают у меня из рук и снова с грохотом рассыпаются. Сиюзи оглядывается, а я быстро выпаливаю: "Упс!" "Что быки?" не ото мысли. Сиюзи многозначительно играет бровями, а я скорблённо встёргаю подбородок. Да ничего подобного, по крайней мере, Сиюзия в этом признаваться не буду. Но, боже, я просто не могу этому противиться. Встреча с Крэгом Словно открыла для меня окно в прошлое. И в голове теперь постоянно всплывают воспоминания об университете. Какие джинсы я тогда носила, какой помадой пользовалась, о чём я только думала. Поначалу я к Рейга слегка боялась. Он мне казался настоящим интеллектуалом. Рассуждал о шингауре и пил джин марки, о которой я никогда и не слышала. Теперь-то я понимаю, что нечем там было особо восхищаться. Подумаешь, любой может пить джин и болтать о немецких знаменитостях. Я вот только позавчера рассуждала о Хайде Клум. Да ладно, все это было давным-давно. Все мы в юности встречались со всякими чудаками. На безрыбье-то. У Люка, например, когда мы с ним только познакомились, был роман с высокомерной выскочкой «Инг». Саша и Дебоневиль. Так что кто бы говорил. Интересно, почему я мысленно припираюсь на эту тему с люком. Хм, понятия не имею. Я ставлю на место последнюю коробку ирисок и встряхиваю волосами. Всё это ерунда, просто случайное совпадение. И с Юзи права нам обязательно нужно сходить к Крейгу на вечеринку. Вдруг там будут знаменитости. Или он сам сыграет несколько новых песен, а мы станем первыми их слушателями. Или, может, он нам подарит лучшие билеты на свой ближайший концерт. Внезапно я понимаю, что у меня неожиданно появился новый статус, которым можно будет ненавязчиво козорять. Ах, ну да, конечно. А я же встречалась с рок-звездой. А верно, я была его музой. Да-да. Ту песню он написал обо мне. И тут я застываю как вкопанная. Боже, а вдруг он и правда посвятил мне какую-нибудь песню. История поисковых запросов. Крэг Кёртон, Крэг Кёртон Бекки Блумвуд, Крэг Кёртон тексты песен, Крэг Кёртон песни, посвящённые загадочной девушке. Крик Кёртон Дружба со знаменитостями Саша Де Бонневиль Венеция Картер Говорящая русалка Хайди Клум